Летний Ленинград обманул воображение Людвики притворно ласковым солнцем, волнующим прохладным бризом с Невы, а также густыми высокими деревьями, шепчущими ей на ушко роскошной листвой какую-то вековую тайну, уходящую корнями в глубины истории. Он заворожил ее строгостью и одновременно витьеватостью архитектуры, а точнее полным смешением разных стилей грузного барокко, героического римского романтизма и тут же сухо на него взирающего аскезного классицизма. А уж потом, ближе к сентябрю, вдруг нудно заморосил скучным мелким дождиком, запричитал жалобным ветром с Финского залива и превратился из блестящего гордого аристократа в белых перчатках и аксельбантах, лениво потягивающего шампанское, в забулдегу-пьяницу заблудившегося в грязных серых парадных и полинялых обшарпанных дворовых пролетах, заваленных с внутренней стороны большими кучами мусора. Но это было потом, куда позже. А пока вовсю звенело лето, на редкость яркое и теплое, и можно было беззаботно прогуливаться по литейному, заходить в кафе, есть сосиски с горчицей, запивать их пережаренным кофе за рубль пятнадцать копеек, и смешно шлепать по лужам под шалами кратковременными ливнями в белых босоножках на тесемке и с лаковой кнопочкой на боку, которая так нравилась застегивать Паше-колеснику, далекому смешному Паше, который остался там, в другой ее жизни, в провинциальном и наивно милом теперь Песчанске. Еще не начав работу на скорой, Вновь пришедшая в себя, свободная и счастливая, Людвига слонялась по Питеру, как называл этот город-отец, как чумная. Ела килограммами мороженое, которое заедало печеньем суворовским, между двумя бежевыми песочными дисками толстый слой черного шоколада. Закатывала голову на колонные пилястры русского ампира, без устали таскалась по музеям и даже один раз побывала на «Ромео и Джульетте Прокофьева» в Мариинке, так называли интеллигентные старушки-ленинградки, театр оперы и балета. Этот балет поразил ее всем — костюмами, декорациями, танцорами. Ирина Колпакова была Джульетой, а Владилен Семенов — Ромео. Это Людвика прочитала в афише до того, как купила билет. Но главное — балет поразил ее какой-то совершенно немыслимой музыкой, Трудный, сильный, рвущийся на части, как будто где-то в горле лопался кровеносный сосуд, и его приходилось пережимать жгутом. Увертюры и пассажи тяжело накатывались на зал мощными волнами, рыдали и стонали, словно им приходилось огибать высокие скалы и бросаться на берег потоками взбитой пены. Преодолевали огромные препятствия, но вдруг все стихало и жалобно, тонко молило кого-то или что-то на пощаде. люддвига сидела на балконе, где-то сбоку от сцены, но ей казалось, что она вот-вот взмоет ввысь, как чайка, и окажется на сцене, ибо то, что происходило там на сцене, во дворце Монтеки или на балу у Капулете, было до жути правдоподобно, изысканно и прекрасно. На какую-то минуту она вспомнила о матери особенно при первых звуках увертюры, которая словно вернула ее на мгновение в далекое детство. В долгие зимние вечера, когда она часами до изнеможения играла гаммы и разучивала нехитрые этюды «майка пара», а Берта иногда входила в комнату и церемонно ставила ей руки, чтобы не висели как плети, или придирчиво всматривалась в ноты, проверяя, правильную или фразу она сыграла. Но это только на минуты. А потом роскошное действо увело Людвику за собой, и она забыла про свои уроки музыки, да и про все на свете. Не отрывая восхищенных глаз от сцены, она следила за сюжетом, который, в общем-то, ее никогда не волновал. Ну, например, когда она читала Шекспира в школе, на уроках литературы, да и теперь, если честно, ей не нравилась сама история, слишком надуманная и драматичная. Но на этот раз что-то в этом сюжете ей вдруг показалось странно знакомым, только она никак не могла определить, что. Джульетта была несказанно хороша, а у Ромео был такой несчастный и часто затравленный вид, что Людвига невольно стала сочувствовать именно ему, а не ей. Он был тоже очень красив, и когда они двигались, а правильнее сказать «летали по сцене», Трепетно соприкасаясь с локтями или волосами, было впечатление, что они попали сюда откуда-то из Древней Греции, а не из чопорной средневековой Вероны, и что она, Джульетта, воплощение летящей музы терпсихоры, а он, догоняющий ее Персей, или сам Гермес, в сандалиях с крылышками, позволяющими за ней летать. Эта возвышенная и утонченная погоня его за ней завораживала. Но вот умолкли последние аккорды первого акта, занавес упал на сцену, начался антракт. Людвига опустила миниатюрный театральный бинокль. Только тогда вспомнила, что кроме сластей весь день ничего не ела и попробовала протолкнуться в буфет. Но в момент, когда наконец подошла ее очередь, тут же прозвенел первый, а за ним сразу и второй, и третий звонок. Да и свет приглушили, пытаясь пристыдить зазевавшихся в буфете зрителей, и напомнить, что они пришли в театр не есть бутерброды с красной икрой и тонко нарезанной ветчиной с веточкой петрушки, а затем, чтобы приобщиться к высокому искусству. Людвика расстроенно воскликнула «Ну так я и знала». И уже было развернулось, чтобы побежать в зал, как тут заметила, что на нее приветливо смотрит мужчина неопределенных лет, в очках и с чуть седыми висками. Он методично заворачивал один бутерброд в салфетку, пока доедал на ходу другой и уже отошел от столика, за которым пытался успеть закусить, хотя почти весь антракт он, судя по всему, тоже простоял в очереди. Услышав Людвикин возглас, он взглянул в ее сторону и смущенно протянул ей тот еще не начатый бутерброд, заботливо завернутый в салфетку. — Если позволите, я вам могу предложить свою нехитрую снеть. И улыбнулся. Людвика ошарашенно посмотрела на протянутый сверток и почему-то оторопела взяла его, несмотря на то, что в других обстоятельствах ни за что бы этого не сделала. Но тут, в суете бегущих и толкающихся локтями зрителей в полутьме театрального фойе, где все уже не так, как в реальной обычной жизни, а туманно странно, как во сне, она подхватила подношение от незнакомого человека Коротко бросила «Ой, спасибо!» и понеслась на свой балкон, даже не потрудившись проследить, куда исчез нежданный благодетель. Но вскоре свет совсем погас, и ей пришлось пробираться в темноте под тревожные пульсирующие звуки второго акта, словно специально создававшие фон не только для поединка Тибальта с Ромео, но и для бега опоздавших зрителей, которые метались в поисках своих мест и на ходу запихивали в рот недоеденные бутерброды. Вернувшись домой и пробравшись в полной темноте в свою комнату, Людвига еще долго не могла уснуть под впечатлением от увиденного и услышанного. Драма напрасно загубленной любви — Почему-то соединило ей сердце, как иголка, воткнутая в подвешенную клашей на стене возле кухонного буфета подушечку, и было даже как-то больно дышать. Особенно убивал бестолковый с ее точки зрения поступок Ромео, и, распустив заколотые сзади широким гребнем льняные волосы, Людвига еще долго сидела на кровати в темноте и смотрела в белесую ночь за окном тоже казалось тоскующую, о чем-то ей самой неизвестном. Через неделю-другую Людвика пошла первый раз на работу в больницу, и после того, как ей выдали белый халат и косынку и показали приемный покой, где она должна была убирать за больными, ожидающими направления в нужное отделение, и готовить их к срочной операции, а между делом несколько раз в день мыть полы с раствором хлорамина. Она увидела неопределенных лет доктора в очках, в низко надвинутой на лоб белой шапочки, только что привезшего очередного больного, и с удивлением узнала в нем театрала-благодетеля, угостившего ее в буфете Мариинки своим бутербродом. От неожиданности Людвика отложила швабру в сторону и уставилась на доктора. «Он не он? Нет, точно он!» Доктор заметил новенькую санитарку в белой косынке с глазами хрустальной озерной голубизны в изумление открывшего на него рот, нахмурился, а потом, узнав свою недавнюю соседку по буфету, широко улыбнулся. «Ну что, стрекоза, доела бутерброд? А мы, оказывается, коллеги. Ну что ж, давай знакомиться. Глеб Березин...» Врач кареты скорой помощи. Дон Кихот, так сказать, по призванию и по должности. И протянул ей для знакомства большую широкую руку, только теперь пустую, без бутерброда.